Но он слишком разбрасывался и разменивался на тысячи всевозможных желаний, был слишком человеком минуты, чтобы сохранить в целости такое чувство, даже если бы ему этого и хотелось. А поставить из-за на карту основной смысл своей жизни — близость к герцогу? Самая мысль об этом показалась бы ему несуразной. Однажды она увидела его — сердце у неё замерло, что он сделает? Вдруг он смирится с ней? Но он не заговорил, только низко поклонился и взглянул на неё спокойно, серьёзно, почтительно. И она возненавидела его вдвойне. Герцогиня с первого же вечера заинтересовалась Магдален Сибиллой. Мария Августине понравилась рослая девушка С лицом не по-женски смелым, и она искала сближение с ней. Она отлично видела, что та вполне равнодушна к герцогу, что он ее не понимает, а она через силы терпит его ласки и сама остается холодна. Для Этого Мария Августа не могла постичь, и потому с удвоенным любопытством приглядывалась к девушке, чьи синие глаза так странно контрастировали с темными волосами. Магдален Сибилла чувствовала благожелательство Марии Августы, но оно явно не трогало ее. А герцогиня, точно одержимая, ластила, сильнула к ней, ища ее близости, держала себя с ней как младшая сестра, нежно обнимала за талию и, изменив своей привычке злословить насчет всех других женщин в сознании собственного превосходства, Открыто высказывала дружеские чувства прекрасной даме сердца своего супруга. Она ребячилась, жеманничала, надувала губки. Ах, она ведь глупа, как малое дитя. Магдален Сибилла должна все объяснять ей. Она такая ученая, она занималась всякими глубокомысленными вопросами, вроде Бога, Тысячелетнего Царства и общества Филадельфиш. Как приятно иметь такую ученую подругу. Конечно, сама Мария Августа ходит, как всеверующая, в церковь и к исповеди, но о Боге она знает, собственно, лишь то, что учила в катехизисе, и по-настоящему сведуща только в светских делах и в модах. Кстати, Магдалин Цибилья лучше носить рукава покороче и попышнее, от этого выиграют ее красивые смуглые руки» и прическа, ее она не вполне одобряет. Она клала маленькую пухлую ручку на большую теплую руку Магдален Сибиллы и улыбалась плутовской шаловливой улыбкой. А кстати, дорогая, вчера, когда у лорда Сеффолька съехала на бок Джабо, вы заметили, что у него волосатая грудь, совсем как у герцога? Мария Августа в ту пору была прекраснее, чем когда-либо. Черным атласом отливали ее волосы, матовым блеском драгоценной пастели сияло ее лицо и глаза с поволокой под ясным лбом. Походка была спокойным, радостным парением, и жизнь ее была полна и покойна. Единственное, чего она желала, всегда жить именно так. При ней состоял Ремхинген, вспыльчивый и мужественный, очень забавно и немного страшновато было его злить. Однажды он чуть-чуть не прибил ее. И еще состоял при ней молодой, скупой на слова лорд Сеффольг. Неотложные обязанности призывали его на родину, а он тратил свою жизнь на то, чтобы упорно, не отводя глаз, смотреть на нее. «Может быть, она когда-нибудь осчастливит его?» Почему бы не смилостивиться над юношей, который дает такие серьезные доказательства своих чувств? Или лучше быть с ним жестокой, чтобы он застрелился? Это, пожалуй, даже интересней. А еще при ней состоял господин Дариоль. Он был восхитительно уродлив и тихим тоненьким голоском отпускал прихидные шутки, главным образом по адресу толстых женщин и, держась на должном расстоянии, состоял при герцогине и ее еврей. Им она очень гордилась. Он умел с величайшей почтительностью говорить ей самые циничные комплименты. Она разжигала мужчин, и охотилась, и устраивала празднества, и смотрела представления, и сама участвовала в представлениях, и каталась по окрестностям, и ездила на воды и в Регенсбург, и в Вену, И была очень счастлива. А Магдален Сибилла смотрела на нее, как на шаловливую кошечку. Хорошо так резвиться по жизни. Хорошо, когда ничто не задевает глубоко. Хорошо на все смотреть легко. И беспечно улыбаться. Когда посевы поднялись. Когда поля луга. Зветочные клумбы приобрели краски и очертания, из почвы герцогства выросли письмена.